Наташа, в отличие от своей подруги, фигуру не берегла и вообще о своей внешности думала не очень много. Поэтому прислушалась к совету весельчака Тимура и зашла к Надежде Павловне за булочками. В конце концов, не так уж это и плохо. Заварить чайку, выложить на тарелку аппетитные тёплые плюшечки, забраться на диван, устроиться поудобнее и читать. И книга не такая скучная оказалась, как думалось вначале. Маринка явилась примерно через час, когда все булочки уже были съедены и следы преступления тщательно уничтожены. Чашка и тарелка вымыты, вытерты и убраны в шкафчик над мойкой. «Облом!» — зло бросила она, плюхнувшись на диван Надежды Павловны. «Все козлы! Дед этот вчерашний, как Цербер, никого к Ричарду не подпускает. Ты прикинь, я выяснила, в какой квартире обитает американец, все продумала, речь приготовила, звоню». Открывает этот дед, извините, говорит господин Уайли занят, работает с документами, просил не беспокоить. Я давай ему в уши лить, что у меня много вопросов по заданию, а дед меня под локоть и на лестницу, пойдемте, говорит, ко мне, я вам на все вопросы отвечу. Не, каково, а? Пришлось, чтобы себя не выдать, к нему зайти. Ну, спросил там что-то несущественное и свалила. Но он ответил на вопросы, поинтересовалась Наташа. Да говорил что-то, но я же не слушала, я такая злая была. Короче, пошла с горе в буфет. Хотела надежду твою пораспрашивать. Думала, может, она что-то нужное сболтнет. И как? Получилось? Да нифига! Улыбается старая зараза и талдычит одно и то же. Я, мол, простая повариха-буфеечица. Со мной никто ничего по делу не обсуждает. Ну, хоть одно хорошо. Видела сейчас светик нашего. Он с Оксаной гулять пошел. И тетка какая-то за ними тащилась. Приличная такая тетка. Фигура хорошая. Старая совсем, правда. Мне не конкурентка. «Не представляю, как можно в старости иметь такую фигуру. Наверное, она еще не очень старая. Просто морду неудачной пластика испортила. Не знаешь, кто такая?» «Мариш, ну мне-то откуда знать? Мы с тобой все время вместе. Кого ты знаешь, того и я. Утром были Ричард, Назар Захарович, переводчик Семёна, психолог Вилен. Все? «Ну, Надежду и твою Галину еще мы знаем. А остальные участники тоже ведь с кем-то живут. Значит, как минимум еще три тетки должны быть». «Три тетки! сердито воскликнула Марина. «Целых три! А вдруг они молодые и тоже имеют свои задачи, как я? Ну ладно, одну я только что видела, она старая и не опасная, а две другие. Вот как тут задание выполнять, когда столько проблем?» Наташа не отвечала, уткнувшись в книгу. Боль горбуна Никиты, безнадежно влюбленного в жену брата, Отзывалась в ней накипающими слезами, и это было так похоже на то, что она чувствовала, слушая любимые песни. Но нельзя, чтобы Маринка заметила. Опять начнет подшучивать, издеваться. Это не обидно. Наташа любит свою подругу и искренне благодарна ей за опеку и постоянные попытки устроить жизнь своей одноклассницы. Не обидно. Но почему-то все равно неприятно. «Маришка». «Если не получается так, как ты придумала, тогда начинай читать. Тебе нужно завтра на обсуждении произвести хорошее впечатление», сказала Наташа, чтобы отвлечься от грустного и не расплакаться. Придется, тяжело вздохнула Маринка. Пойдем ко мне, а? Неохота одной мучиться. даем веселее». «Можно здесь остаться», — предложила Наташа. «Принеси книгу и все дела». «У нас места больше. У меня отдельная комната». «А какая разница? Надежда все равно в столовке целый день, а если и зайдёт, то на пять минут, не больше. Может, и вкусненького чего-нибудь принесет? Иди за книгой, заодно Галину предупреди, что обедать не придешь. Мы с тобой вместе потом в столовку сходим». Маринка сидела, уставившись неподвижными глазами куда-то в окно. «Нет, я так не могу!» — вдруг воскликнула она. «Ну что это такое? Не позвонить толком, ни СМС-ку кинуть, ни в сеть выйти!» Вчера вечером я как-то с дороги не прочухалась еще. Сегодня утром заседание это непонятное. Вроде голова чем-то занята. Ну, короче, нормально было. Непривычно, но нормально. А сейчас я не могу ни на чем сосредоточиться. Только и думаю о том, кто что написал, да какие фотки разместил, да сколько лайков кому поставили. Надо сходить к деду, попробовать вытащить телефон. Поможешь? Как? «Пойдём вместе. Ты его отвлечешь, про песенки чего-нибудь замутишь. А я телефон заберу. Я видела, где хранится техника, которую они отобрали. Специально заметила, когда ходила номера телефонов выписывать». «Перестань», — поморщилась Наташа. «Даже и не думай. Тебя поймают и выпрут. И все твои планы накроются. Иди за книгой». Когда Маринка ушла, Наташа, на мгновение вынырнув из глубин сюжета, с удивлением подумала, что подруга почему-то не командует а наоборот слушается ее. Мысль показалась ей настолько смешной и неправильной, что девушка, невольно улыбнувшись, прогнала ее. Обедать они, конечно же, не пошли. Просто сбегали в буфет, набрали всего того, чего Маринка якобы не ела, и прихватили по две бутылки какого-то сладкого газированного напитка, про который Надежда Павловна сказала, что он максимально близок по вкусу к советскому лимонаду «Буратино». В общей комнате столовой заняты были два стола. За одним обедали психолог Велен и маркетолог Артем, за другим сидела очень симпатичная женщина лет сорока в компании бывшей студентки Лены и странной молчаливой Евдокии. Артем бросил на девушек равнодушный взгляд, Вилен поглядел на них с нескрываемым мужским интересом. Лена смотрела пристально, словно пытаясь за несколько секунд составить о подругах максимально полное представление. Именно так обычно рассматривают соперницу. Евдокия была погружена в свои мысли, ее лицо не выражало ничего, кроме задумчивости. А вот неизвестная женщина посматривала на них с явным любопытством. «Как ты думаешь, эта тетка с кем живет? С Евдокией или с Леной?» — шоптом спросила Маринка. Наташа пожала плечами. «Понятия не имею. Если тебе интересно, подойди и спроси». «Смотри», — продолжала нашептывать Маринка, — «Лена и это Евдокия вместе обедают. Значит, они подружились уже?» «И что?» «И ничего», — огрызнулась подруга. «Мне нужно понимать расстановку сил». «Я же говорю, подойди и спроси, если тебе так нужно знать». «Эх, о тебе говорить? Ладно, давай еды наберем и пойдем отсюда. Слушай, а может, ты сама у них спросишь?» «А мне-то это зачем?» «Ну...» И Наташа с изумлением поняла, что впервые за все годы знакомства видит свою подругу не то чтобы растерянной, а какой-то неуверенной в себе. Словно она не знает, как подойти к людям, что сказать и вообще, как себя вести. Сама Наташа ни малейшей проблемы здесь не видела. Она всегда легко общалась с незнакомыми людьми и при всей своей замкнутости отнюдь не была застенчивой и стеснительной. Ей стало неожиданно приятно, что есть, оказывается, вещи, которые она может делать лучше Маринки. И тут же стало совестно за это непрошенное чувство. Как-то это некрасиво, неправильно. Если она сейчас подойдет к столику, за которым сидят Евдокия, Лена и незнакомая женщина, и все узнает для Маринки, подруге будет неприятно. Она ведь привыкла считать Наташу глупой и неумелой курицей, не приспособленной к суровым законам жизни. А тут вдруг выяснится, что Наташа кое-что умеет, а вот сама Маринка кое в чём не приспособленная. В общем, нехорошо. Отношения нужно ценить, дружбу надо беречь. Этому учат ее любимые песни. «Мы по-другому сделаем», — тихонько сказала Наташа, складывая на принесенную с собой тарелку свежую выпечку. «Ты погоди, не суетись». Когда вышли из столовой, Наташа протянула Маринке ключи от квартиры. «Ты заходи, а я сейчас вернусь». Она быстро поднялась в квартиру к Назару Захаровичу, позвонила в дверь. Никто не открыл. Напрягла память, вспоминая, что Маринка говорила о неудавшемся визите к Ричарду Уайли. «Какая у него квартира?» Вспомнила, подошла к двери, осторожно позвонила. Открыл дядя Назар, глянул насмешливо и выжидательно. «Что, дочка, вторая смена?» Наташа смешалась, но тут же взяла себя в руки. Какая Маринка все таки неловкая. Похоже, Назар Захарович хорошо понял ее намерение и теперь смеется про себя. «Нет, я к вам. У меня только один вопрос, очень короткий. Можно?» «Давай», — разрешил он. «Мы сейчас видели в столовой Лену и Евдокию. А с ними женщина, такая интересная, красивая. Я хотела спросить, кто она?» Мне неловко было подойти и познакомиться. Я же намного младше. А меня всегда учили, что тот, кто младше, не должен навязывать знакомство тем, кто старше. Ха, ты про Ирину? Она актриса. Ух ты! А кто с ней живет, Лена или Евдокия? Обе. Как это? Очень просто. А что тебя смущает, дочка? Я думала, все живут подвое: один участник, и один взрослый сотрудник. Нет? Так и задумывалась, но видишь, как вышло. У нас взрослых женщин не хватило на всех девушек. Так что Лена и Дуня живут с Ириной. Вроде как она им мама, а не сестры. Дуня старшая, Лена младшая. «Ну почему так, дядя Назар?» Обиженно заговорила Наташа. «Вы же с самого начала знали, что мы с Маринкой подруги. Вы сами на собеседовании сказали. Почему вы нам не разрешили поселиться вместе? А вместо этого...» Она так расстроилась, что чуть не плакала. «Вы же заранее знали, что девушек-участниц у вас больше, чем женщин-кураторов, и знали, что мы с Маринкой приедем вместе. Почему вы не нам разрешили, а им? Ну почему?» Захарович вздохнул. «Эх, дочка, ну что тебе ответить? Правду?» «Конечно!» «Женщин-кураторов у нас действительно только четыре, а девушек мы отобрали пять». И вот судили мы с господином Уайли, рядили, думали, прикидывали, как нам быть. То ли еще одну женщину нанимать на работу, то ли одну из отобранных девушек выбраковать и на второй тур не приглашать. Тут видишь ли, какая ситуация. Мы хотели, чтобы все участники жили, каждый со взрослым сотрудником, потому что куратор должен постоянно быть в курсе, где находится его подопечный и что он делает, когда выходит из дома». «Здесь-то, в доме, вы ничего такого сделать не можете. Уж мы постарались, чтобы возможности у вас не было. А вот вне дома за вами нужен глаз да глаз. И что получится, если у куратора будут на попечении два человека? Как он за вами углядит? Вот то, -то и оно. Тогда мы с господином Уайли решили, что никого из девочек выбраковывать не станем и дополнительного сотрудника нанимать тоже не будем, а просто поселим кого-нибудь из вас вместе с Дуней». «Дуня она надежная, за ней можно не присматривать. Она ничего такого себе не позволит». «Я бы тоже не позволила», — тихо произнесла Наташа. «За других не поручусь, но про себя знаю точно». «Эта дочка знаешь только ты, а не я и не господин Уайли. Для нас вы все незнакомые, а доверять людям просто так, на глазок, я не приучен». Ну как же Дуня? Она ведь тоже незнакомая». А Дуни я смог навести справки. Она из Москвы. Общие знакомые нашлись. Поэтому знаю точно. Она ни за что не нарушит ни одного правила. Так что все внимание Ирины может быть сосредоточено исключительно на лене. Ты не обижайся, дочка. Но такие у нас правила. Дядя Назар. Наташа помолчала, решая спросить или не нужно. Потом все-таки спросила. А для чего все это? «Зачем вы нас сюда согнали, телефоны отобрали, горького читать заставляете? В чем смысл?» «Это господин Уайли подробно объяснит тем, кто пройдет отбор и приедет на основное мероприятие», строго ответил Назар Захарович. «Зачем загружать лишней информации головы тех, кто все равно выбывает из игры?» «А сколько человек вы оставите для основного мероприятия? Сколько их забракуете?» «Не знаю, дочка» как пойдёт. Может, всего двоих-троих оставим, а может, и вовсе одного. Завтра поработаем, вечером по результатам работы проведем совещание, обсудим и послезавтра объявим решение. Потерпи, недолго осталось». Дома Наташа обнаружила подругу, сидящей на полу, с телефонной трубкой в одной руке и с листком бумаги в другой. На этот листок сегодня после утренней встречи Маринка выписывала под надзором Назара Захаровича номера телефонов из своего мобильника. «Ну что за блин?» — огорченно приговаривала Маринка. «Никого дома нет. Никому не могу дозвониться. Домашних номеров раз-два и обчелся, так и по ним не отвечают. Сижу тут, как отрезанный от всего мира. Не понимаю, как люди раньше жили?» Вот так и жили. Значит, слушай, Лена и Евдокия живут вместе, как сестры, а тётка — это актриса. Она им вместо матери. «Актриса? Да ты что? Правда, что ли?» Назар Захарович сказал. «Вот блин! Знала бы, приехали бы пораньше, и я бы к ней попросилась. От профессорши моей все равно никакого толку, только руководит, а ничего нужного не рассказывает». «Думаешь, актриса стала бы болтать?» «Да это фиг с ним, она же актриса, у нее знакомство в кино и на телевидении». «Ой, Наташка, ничего ты не понимаешь, курица!» «Ладно, сейчас главная задача пройти испытание и попасть на мероприятие. А там уж я сориентируюсь, и ошибку свою больше не повторю. Приедем заранее, самыми первыми, чтобы куратора правильно выбрать. А то приперлись, как дуры, самыми последними, к шапочному разбору. Вот и приходится жить с теми, кто остался». «Приедем», — кивнула Наташа, стараясь скрыть улыбку. «Если нас вообще не выгонят после завтрашнего обсуждения. Так что заканчивай названивать по телефону, открывай книгу и читай, чтобы завтра было что сказать». Маринка покорно взялась за чтение, но все равно каждые 15-20 минут хватала телефонную трубку, заветный листочек и начинала накручивать диск сердито-ворча. Что за устройство дебильное? У меня маникюр, ногти длинные, неудобно же! Хоть бы кнопочный был, а тут приходится палец в дырке засовывать. Каменный век какой-то. Блин, да куда ж все подевались-то? Почему никто к телефону не подходит? Наташа, погруженная в чтение, не заметила вороватого хитрого взгляда, который подруга бросила в ее сторону. Нельк, привет! Возбужденно заговорила Марина. Ты где? Что делаешь? «А с кем? Ух ты! Приветик от меня передавай. Скажи, что его последняя фотка просто уродская, и пусть не делает селфи, если не умеет». «Ага. Ну, как встаньте на перекрестке, дай ему трубу, я сама скажу». «Встанете на перекрестке? Наташа вскинула голову и с ужасом посмотрела на Маринку, безмятежно чирикающую со своей подружкой по колледжу. «Какой перекресток? Маринка позвонила на мобильный?» Но это же нарушение. И звонит она из квартиры Наташи. Если узнают, выгонят именно ее, Наташу. А если она выдаст подругу, то Маринку отчислят, и тогда Наташа тоже не сможет приехать на основное мероприятие, даже если пройдет на второй тур. У нее просто совести не хватит приехать при таких обстоятельствах. Марина ее подруга, как бы там ни было, и кинуть её нельзя. Вскочив с дивана, она одним прыжком добралась до телефонного аппарата и нажала на рычаг. «Обалдела!» — закричала Маринка. «Ты что творишь?» «Это ты творишь!» — закричала Наташа в ответ. «Зачем ты звонишь Нельке на мобильник? Да еще с моего телефона. Если что, мне предъявят, а не тебе. Сказано же, звонить можно только на стационарные номера. Вылететь захотела?» «Так не узнает же никто», — уже более спокойно сказала Маринка. «Ты мне не выдашь, ты нормальная. А больше никто и не узнает. Чего ты хипишь, поднимаешь? Тебе больше всех надо?» «Все равно». Наташа упрямо мотнула головой. «Я тебя, конечно, не выдам, это правда. Но правило есть правило. Надо играть по-честному». «По-честному ты никогда в жизни ни в одной игре не выиграешь. Даже не пытайся». «Ладно, уймись, больше не буду». Но Наташа знала. Маринкиному слову грош цена. Она повторит попытку при первой же возможности. Интересно, сколько мобильных номеров она выписала на листочек под видом домашних? Сама Наташа не выписала ни одного. Домашний номер, по которому нужно звонить родителям, она и без того помнила наизусть, а все остальные номера в ее телефоне были сотовыми. А вот Маринка выписала не меньше 20 номеров, и крайне маловероятно, что все до единого были для звонков на стационарные телефоны. Неужели она не понимает, что своими никому не нужными поступками она создает риск не только для себя, но и для Наташи? Неужели ей в голову не приходит, что без нее Наташа не поедет на основное мероприятие, даже если пройдет отбор. Не поедет просто потому, что Маринке это будет наверняка неприятно, а расстраивать подругу девушка не хочет. Задетая такой черствостью Маринки, Наташа подумывала, не огорчиться ли ей, а может, даже обидеться, послушать бы сейчас свои любимые песни. И тут же в памяти возникло. «Вбей в колено тоску, кулак, удержи от ненужных слёз. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось». «Ну и ладно. Ну и правильно. Будем дочитывать дело Артамоновых. А плакать не будем. Просто что-то не удалось».